Дзензин Вангьял. Чудеса естественного ума. Суть учения Дзогчен в тибетской традиции Бон. С предисловием его святейшества Далай-ламы XIV. Предисловие. В последнее время на западе появилось несколько работ от Дзобчен. Данная книга является одной из первых, дающих описание этих высших учений с Бонской точки зрения. И это доставляет мне огромную радость. Учение эти относятся к Джангжунг Ньянггюд и представляет собой сущность Бонского дзобчен. Лама Тензин Вантьял Ринпоче обучался в рамках данной преемственной линии с 14 лет под руководством преподобного Лопона Санже Тензина и преподобного Лопона Тензина Намдака. С первых же дней он проявил особую одаренность в практике медитации. Книга написана просто и доступна. И это особенно важно, поскольку учения очень сложны, и иногда их трудно понять. Простой язык делает их в значительной степени более ясными. Подлинное описание учений Дзогчен дают серьезному ученику обширный материал для выполнения практики Дзогчен. В этой книге нет отвлеченных историй. Она содержит объяснение самых существенных аспектов Дзогчен. Другими словами, Она попадает прямо в точку особенно это относится к главам посвящённым созерцанию и интегрированию я очень рекомендую эту книгу всем серьезным ученикам изучающим эти высшие учения его святейшество лунгток тенпа инйима вводная часть западные читатели могут удивиться узнав о тибетской традиции практика и доктрина которой по сути идентичны практикам и доктринам четырех широкоизвестных школ тибетского буддизма, но которая не называет себя буддийской и не связывает свою историю и преемственную линию с индийским принцем Шакьямуни. Но Бон это как раз такая традиция. Она не является буддийской, если мы определим буддизм как религию, основанную просветлённым индийским принцем Тем не менее, родоначальником ее является Будда Шинраб Миваче, который, согласно бонской традиции, жил в Центральной Азии тысяч лет назад. В этой книге не будут рассматриваться дебаты относительно исторических корней данной традиции. Я однако полностью принимаю подлинность ее духовного учения. Данная работа включает в себя в частности изложение традиции Джокчен. Жители Запада познакомились с ней благодаря учениям мастеров школы Нингма, его святейшества Далай-ламы и других тибетских учителей, живущих и преподающих духовную науку в западных странах. Дзогчен является завершенным учением сам по себе, собственной концепцией медитации и практиками. И каким бы ни был контекст его изложения, это по сути одно и то же учение. В данной работе я представил учение дзогчен в том виде, как они были развиты в бонской традиции. И текст адресован в первую очередь настоящим и будущим практикующим дзогчен. Поэтому основное внимание я уделял прямому изложению истинного содержания учений, а не историческим и техническим вопросам. И я попытался дать главную суть основных моментов дзогчен На современном английском языке без широкого использования технических терминов и фразеологии тибетских текстов. Однако полностью избежать употребления тибетских терминов, конечно, невозможно, и я попытался дать в таких случаях доступный перевод и ясные объяснения. Такое прямое изложение Дзогчен должно быть полезно в равной степени как начинающим, так и практикующим с опытом. Для начинающих оно полезно в том смысле, что не зависит от углубленных знаний традиции и терминологии. Но в то же время оно полезно и для продвинутых практикующих. Лицам знакомым со многими текстами и традициями будет интересно получить сжатое изложение основных положений дзёгчэн, с кратким описанием данной традиции и ее структуры. Такой подход как раз соответствует духу самого дзёгчэн. Хотя к рассмотрению дзёгчэн можно подходить по-разному, Он всегда сохраняет суть своей структуры и изначальных моментов. Я разрабатывал данный текст, основываясь на своем опыте преподавания дзокчен на западе в течение последних пяти лет. И особое внимание я уделял тому, что, как мне показалось, современные ученики должны услышать. И в то же время я надеюсь, мне удалось остаться до конца верным идее дзокчен. Учение это не какая-то система абстрактных положений, существующих отдельно от реальной практики, хотя принципы и идеи Дзогчен остаются неизменными и всегда чистыми. Данный текст составлен на основе моих устных изложений учения, основанных на Жангжунг Нянгют, но я не пытался в точности следовать структуре этих текстов. Позвольте мне еще раз повторить, что данная книга предназначена в первую очередь для интересующихся исследованием дзогчен как духовного пути. Из трех аспектов любого буддийского учения идея, медитация, действия – самым важным в дзогчен считается идея, поскольку текст подобный этому рассматривает в основном именно этот аспект. То это как раз несомненно тот случай, когда существенная часть учения может быть постигнуто восприимчивым читателем посредством одного лишь изучения текста. Но в то же время для продвижения на духовном пути необходимым фактором является развитие понимания ученика подлинным мастером дзокча. Я бы хотел поблагодарить своих учителей, принадлежащих как к бонской, так и буддийской традициям, от которых я получил знания, содержащиеся в этой книге, а также редактора Эндрю Лукиновича. Хочу выразить благодарность Энклину и Чарльзу Стайну за их помощь в подготовке рукописи. Харви Арнсону за ее прочтение, Энтони Куртису за подготовку глоссария, Джорджу и Сьюзан Кваша за их гостеприимство во время подготовки книги и за их работу в качестве издателей в Station Hill Press. А также Намхаю Нарбурин Паче за всю ту помощь, которую он мне оказал во время моего пребывания на западе, в частности в Италии.